Глава двадцать четвертая Когда стало смеркаться, я пошел к центру города. Сам не знаю, чего меня туда потянуло. Должно быть, просто я не находил себе места. Слишком большой и слишком пустой у меня дом. Никогда еще он не был так пуст. И слишком тихо все по соседству. Ни звука, лишь изредка урывками. Откуда-то донесется... Неестественно громкий, механически усиленный голос, то взволнованный, то наставительный. Во всем Милвеле наверняка нет такого дома, где не слушали бы сейчас последних известий по радио или по телевидению. Но когда я включил был у себя в гостиной телевизор и попробовал смотреть и слушать, меня стало совсем не в моготу. Комментатор, один из самых популярных, Расглагольствовал с необычайным хладнокровием и уверенностью. Никакой возможности проверить, действительно ли приспособление, которое сейчас вращается в нашем небе, в состоянии сыграть роль, для которой, как уверяет наш гость из другого мира, мистер Смит, оно предназначено. Оно многократно было замечено радиарными установками и всякими наблюдательными пунктами, но похоже, что по тем или иным причинам они сразу же теряют его из виду. Были также сообщения, и как будто вполне достоверные, о случаях визуального наблюдения, но более точных и определенных сведений пока получить не удалось. В Вашингтоне, очевидно, полагают, что неизвестному существу, а нам ничего не известно ни о его личности, ни о расовой принадлежности, едва ли можно просто поверить на слово. Видимо, сегодня в столице ждут дополнительных заявлений, исходя из которых, возможно, будет прийти к более обоснованным выводам, и лишь после этого, вероятно, будет обнародовано какое-либо официальное сообщение. Так, разумеется, версия для широкой публики. Что делается за кулисами, можно только догадываться. И смело можно сказать, что то же самое происходит во всех столицах на всём земном шаре. Совсем иное настроение царит вне правительственных сфер. Новость повсеместно вызвала бурю восторга. В Лондоне стихийно возникли манифестации. По улицам движутся весёлые праздничные шествия. Красная площадь в Москве заполнена шумной ликующей толпой. Как только новость распространилась, во всех странах, в церкви и храмы начал стекаться народ, спеша вознести благодарственные молитвы. В народных массах не чувствуется ни малейших сомнений и колебаний. Как у нас, в Соединенных Штатах, так и в Англии, во Франции, да и во всем мире, простые люди приняли странное заявление пришельцев за чистую монету. Потому ли, что человеку свойственно верить в то, во что хочется поверить, или по каким-то иным причинам, но факт остается фактом. Недоверие, которое мне дали как сегодня утром, встретила новость широкая публика рассеялась с поразительной быстротой. По-видимому, общественное мнение отнюдь не склонно учитывать какие-либо превходящие обстоятельства и предполагаемые осложнения. Перед вестью о том, что атомная ядерная война невозможна, всё остальное стало мелким и ничтожным. Это лишь показывает, в каком молчаливом, быть может, подсознательном, но страшном и тягостном напряжении жило до сегодня человечество. Я выключил телевизор и пошёл бродить по дому. Быстро темнело. Шаги мои непривычно гулко отдавались в пустынных комнатах. Хорошо этому благодушному, самодовольному комментатору сидеть где-то там, за тысячи миль в ярко освещённой студии и по актёрской игре и отлично поставленным голосом неторопливо рассуждать о том, Что происходит? Прошу им всем. Всем, кроме меня. Даже здесь, в Милделе. Сидеть и слушать его рассуждения. А я не могу слушать. Просто выдержать не могу. Отчего я терзаюсь? Виноват я, что ли? Может, и виноват. Ведь не кто-нибудь, а я принес на землю ту машинку. Никто-нибудь, а я привёл Смита на пресс-конференцию Барьера. Я свалял дурака. Ох, какого же я свалял дурака. И мне чудится, что всему свету это известно. А может, после разговора с Нэнси в глубине души у меня зреет уверенность, что есть какая-то малость, какой-то пустяк, случайность. неясные побуждения или мелкое обстоятельство, которое я прозивал, которое никому из нас не вдаётся заметить и понять, и если бы только уловить эту крупицу истины, всё разом станет просто и ясно. И в надвигающейся перемене мы увидим некий смысл. Я искал эту неизресную величину, Душа, которая не ждана вернётся к озырным, неприметной малость, которую все мы проглядели, и которая однако сулит последствия необычайной важности. Искала, не находил. А может быть, я всё-таки ошибаюсь? Может быть, её и нет? Это испастительной неизвестной величины. Просто мы попали в капкан и обречены. И надеяться не на что. Я вышел из дома и побрёл по улице. Идти никогда не хочется, но надо. Может от ходьбы, от вечерней свежести прояснится голова. За полквартала от дома я услыхал постукивание. Оно как будто приближалось. А вскоре я различил какой-то белый ореол, который словно бы подскакивал в такт этому мерному стуку. Я остановился, смотрел, не понимая. А постукивание и вздрагивающий белый круг всё приближались. Ещё минуту и я понял. На встречу, в баревой снежно-белых волос шла миссис Тайлер, опираясь на неизменную палку. "Добрый вечер, миссис Тайлер", сказал я, как мог тихо и ласково, чтобы не испугать старуху. Она остановилась, повернулась ко мне. — Это Брэдшоу, да? — Я плохо вижу, но я узнал тебя по голосу. — Да, это я. — Поздно вы гуляете, миссис Тайлер. — Я шла к тебе, да только прошла мимо твоего дома. Забывчиво стала. Вот и прошла мимо. А потом вспомнила и повернула обратно. — Что я могу для вас сделать? Так ведь все говорят, ты видел Таппера, даже погостил в него. — Это верно, — признался я. Меня даже в пот бросило. Я со страхом ждал следующего вопроса. Она придвинулась ближе, закинула голову, смотрелась мне в лицо. — А правда, что у него там хорошая служба? — Да, — сказал я, — очень хорошая. И начальство ему доверяет? А, да, так я понял. Я бы сказал, ему доверен немаловажный пост. Он что-нибудь говорил обо мне? Да, совгал я. Он про вас спрашивал, сказал, что всё хотел вам написать, да уж очень занят. Бедный мальчик. Он всегда был не мастер писать. А выглядит он хорошо? Очень хорошо. «Я понимаю, он на дипломатической службе. Кто бы подумал, что он станет дипломатом?» «По совести сказать, неспокойно мне за него было. И понапрасну беспокоилась глупая старуха. Ведь правда?» «Да, конечно», — сказал я. «Он вполне преуспевает. А когда он собирается домой? Не говорил, пока не собирается. По-видимому, он очень занят». Ну что ж, весело сказала миссис Тайлер. Теперь мне, мне зачем его искать? Можно и отдохнуть. Не надо выбегать каждый час на улицу смотреть, не идёт ли он. Она повернулась и пошла было прочь. Миссис Тайлер, сказал я. Позвольте я вас провожу. Становится темно. Да что ты, возразила она. Зачем меня провожать? Я ничего не боюсь. Раз я знаю, что Тайлер жив и здоров, И хорошо устроился. Мне теперь ничего не страшно. Я стоял и смотрел ей вслед. Белый ореол её волос мелькал в темноте, а что-то в лопалку длинной извилистой тропой брела она в мире своих грёз. Что ж, так лучше. Хорошо, что она может из грубой реальности создать для себя что-то причудливое и отрадное я стоял и смотрел ей вслед пока она не скрылась за углом и стук палки не заглох в отдалении потом повернулся и пошёл в город в торговом квартале горели фонари но огни в магазинах уже погасли тревожный знак И обычно почти все они торгуют до 9. А сейчас даже весёлая берлога и кинотеатр и те закрыты. В муниципалитете горел свет. Во входа слонялись несколько человек. Видно, приём больных подходил к концу. Любопытно, что думает обо всём этом доктор Фаобян. Он, наверное, старика возмущает и ужасает такое неслыханное ворчание. Хотя она его же первого стлила. Поглядел я, поглядел, засунул руки глубоко в карманы и поплёлся по улице, сам не зная куда и зачем. Что делать? Куда девать себя в такой вот вечер? Сидеть дома, уставившись на мерцающий экран телевизора, уединиться с бутылкой и медленно, наверное, напиваться. А то сказать приятелям или соседям, ахочь водопусто порожных разговоров и судить о дед с ним всё о том же, колочь воду в ступе. Или просто забиться в угол потемнее и покорно ждать, что будет дальше. Я добрёл до перекрёстка. На улице, что уходила вправо, горел на тротуаре яркий прямоугольник. Из какой-то витрины падал свет. Что за прича? А, понятно. Это редакция нашей Трибун. Должен быть там сидит Джо Эванс и разговаривает по телефону. Наверное, ему звонят из Associated Press или из New York Times и другие газеты и требуют самых наиновейших новостей. Вот Джо сейчас хлопочет по горлу, мешать ему не надо. Может, он не будет против, если я на минутку взгляну. Джо Эванс и впрямь говорил по телефону. Он сгорбился за письменным столом, прижимая трубку к уху. Закрывая за собой дверь, я легонько стукнул ею. Эванс поднял голову и увидел меня. «Одну минуту», — сказал он в трубку и протянул ее мне. «Джо, что стряслось?» — спросил я. «Потому что явно что-то стряслось. Лицо у Джо было ошеломленное. Он уставился на меня. расширенными невидящими глазами. На лбу проступали капельки пота и скатывались до бровей. «Это элф», — еле выговорил он непослушными губами. «Элф», — сказал я в трубку, все еще не сводя глаз с Джо. Лицо у Джо такое, словно его только что ударили по голове чем-то большим и очень тяжелым. «Брэд!» — закричал элф. «Брэд, это ты?» «Ну да, я». «Где ж ты был? Я столько времени тебя разыскиваю!» Звонил по телефону, никто не подходит. — А что случилось, Элф? Ты, главное, не волнуйся. — Ладно, постараюсь не волноваться. — Постараюсь поспокойнее. Очень мне не понравился его тон. Сразу слышно, человек здорово напуган и пытается подавить страх. — Ну, рассказывай, — поторопил я. На силу добрался до Элмара. Дороги забиты. — Жуть! Ты сроду такого не видал, что тут творится на дорогах. Всюду военные патрули и заставы. Но ты все-таки добрался. Ты мне и раньше говорил, что едешь в Элмар. Ну да, все-таки добрался. По радио услыхал про ту делегацию, которая ездила разговаривать с тобой. Сенатор, генерал и прочее. А когда попал в Элмар, слышу, они остановились. В этой, как ее, черт, в кукурузе, что ли. Забыл, как называется. В общем, я подумал, не мешает нам знать, что делается у нас в штате Миссисипи. Может, тогда они лучше разберутся, что к чему. И пошел в эту самую гостиницу, к сенатору. Думал, сумею с ним поговорить. А там сумасшедший дом, народу кругом не протолкнешься. Полиция сбилась с ног, старается навести порядок. Репортеров туча, кто с блокнотом, кто с микрофоном, кто с телекамерой. В общем, к сенатору я так и не пробился. Но с одним человеком я все-таки поговорил. В газетах были фотографии, и я его узнал. «Дейвенпорт, его фамилия?» «Биолог», — сказал я. «Ну да, ученый». Я припер его к стенке, объясняя, мол, непременно надо видеть сенатора». Толку от него было чуть. По-моему, даже не слыхал, что я ему говорил. Смотрю, он какой-то перевернутый, белый, как полотно. И пот с него ручьями. Может, вам не здоровиться, спрашиваю? Может, я могу вам чем-нибудь помочь? Тут он мне все выложил. Наверное, у него просто с языка сорвалось. Может, он после пожалел, что проболтался. Но он был до да черта зол, вот и не стерпел. В ту минуту ему было на все наплевать. Понимаешь, он был прям вне себя. В жизни я такого не видал. Вцепился в меня... Держит за отвороты пиджака, придвинулся нос к носу, спешит, захлебывается словами, чуть ли не пеной изо рта. Если б его совсем не перевернуло, он бы ни по чем не стал так разговаривать. Не такой он человек. «Ну что ты тянешь?» — взмолился я. «Объясни толком!» «Да, я забыл сказать. Тут как раз объявили пролетающее блюдце, которое ты с собой приволок. Радио только о том и трещит, как эта штука выслеживает запасы урана и прочего. Ну вот...» Я стал говорить этому биологу: "Для чего мне надо повидать цинатор и про лабораторию в Гринберге?" Вот тут он и вцепился в меня, чтоб я не удрал. "И давай выкладывать". Мол, это условия, которые выставили пришельцы, чтобы мы расчидали ядерные запасы. Это гроб, хуже некуда". Мол, Пентагон решил, что эти пришельцы нам угрожают, и надо их остановить. "Эф", пролепетал я. У меня подкосились ноги. Я уже понимал, что будет дальше. Мол, надо их остановить, пока они не захватили больше территории. А для этого есть только одно средство — сбросить на Милвил водородную бомбу. Элф задохнулся и умолк. Я молчал. Просто не мог выговорить ни слова. Будто меня расшиб паралич. Мне вспомнилось... Какое лицо было у генерала во время нашего разговора нынче утром. И как сенатор сказал мне. «Мы вынуждены на вас положиться, друг мой. Мы в ваших руках. Брэд!» — с тревогой позвал Элф. «Алло, Брэд, ты слушаешь?» «Да», — сказал я. «Слушаю». Дейвенпорт сказал, как бы из-за этого нового способа выслеживать ядерные запасы военные братья не кинулись нажимать кнопки. Мол, они сообразят только, что надо действовать поскорей, а то никакого оружия не останется. Он сказал, это все равно, как идет человек с ружьем в руках, а навстречу дикий зверь. Без крайности убивать зверя неохота, а может, зверь еще вильнет в сторону и стрелять не придется. Ну, а, допустим, человек знает, что через две минуты останется без ружья. Оно рассыплется, пропадет, мало ли. Тогда волей-неволей пойдешь на риск и выстрелишь, пока ружье еще не пропало. Придется... Убить зверя, пока оружие у тебя в руках. Значит, теперь милый ль есть. Дикий зверь сказал я ровным голосом. Я не думал, что сумеем говорить так спокойно. Не милый ль, брат, просто, ну, конечно, не милый ль. Ты это скажи людям, когда на них сбросят бомбу. Это девинт портремни в себе. Он не имел права мне ничего говорить. А, по-твоему, он точно все знает. Утром они с генералом крепко поспорили. По-моему, он знает куда больше, чем успел мне сказать. Он говорил минуты две, а потом прикусил язык. Видно, спохватился, что не имеет права болтать. Но он вот на чем помешался. Он думает, военных может остановить только одно — гласность, общественное мнение. Мол, если про этот план... Узнает много народу, поднимется такая буря, что они не посмеют ничего сделать. Во-первых, люди возмутятся. Это же гнусное, хладнокровное убийство. А главное, все рады пришельцам. Тут кому угодно обрадуешься, лишь бы они покончили с этой проклятой бомбой. Ну и твой биолог хочет раскрыть секрет. Он так прямо не сказал, но, видно, он о том и хлопочет. Я уверен, он подкинет эту новость кому-нибудь из газетчиков. У меня все перевернулось внутри. Задрожали колени. Я прижался по крепчик к столу, чтобы не упасть. Это безумие. Весь мир до сорвётся с цепи. Я же утром просил генерала. Так просил генерала. Чёрт побери, неужели ты знал? Конечно, знал. То есть не знал, что они на это пойдут, просто что есть у них такая мысль. И ты никому ни слова не сказал. А кому говорить? Чтоб я добился? И потом это ж не было твёрдо решено. Так, предположение на самый крайний случай. Погубить триста человек, зато спасти три миллиарда. А ты сам и все твои друзья. Но ну, что было делать, Элф? Что бы ты сделал на моем месте? Развонил бы по всему Милвиллу, и чтоб все посходили с ума? — Не знаю, — сказал Элф. — Сам не знаю, что бы я сделал. — Слушай, Элф, а сенатор сейчас где? В гостинице? — Думаю, там. — Ты хочешь ему позвонить, Брэд? — Да. Не знаю, будет ли толк, но, может, стоит попробовать. Тогда я кладу трубку. Вот что, Брэд, да. Счастливо тебе. То есть, ну, черт, просто желаю успеха. Спасибо, Элф. Трубки щелкнуло. Он дал отбой. Теперь я слышал только гудение. У меня так затряслись руки... Я не пытался опустить трубку на рычаг. Осторожно положил я прямо на стол. Джо Эванс смотрел на меня в упор. «Как ты знал», — сказал он. «Все время знал». Я покачал головой. Что они на это пойдут, не знал. Генерал обмолвился об этом, как и последнем средстве. На самый крайний случай. Идей инпорт на него накинулся. Я не договорил. Я уже и не помнил, что хотел сказать. Слова теряли всякий смысл. Джо всё не сводил с меня глаз. И вдруг меня взорвало. Не мог я никому сказать, чёрт возьми, заорал я. Я попросил генерала, если уж ему придётся на это пойти, так чтоб без предупреждения, чтоб нам ничего не знать заранее, просто вспышка и всё. Мы бы, наверное, ее и не увидели. Ну, погибли бы, но... Одна смерть куда ни шло. А так умираешь тысячу раз. Джо взялся за телефон. Попробуй дозвониться. До сенатора, сказал он. Я сел. Пусто внутри. Точно меня выпотрошили. Джо говорит по телефону. А я не разбираю слов. Будто на несколько минут создал... Отдельный крохотный мирок для себя одного. Видно, в обычном мире среди людей мне уже нет места. И укрылся в нем. Как укрываешься с головой одеялом. Худо мне, тошно. И зол я, и мысли путаются. Джо мне что-то говорил, а я даже не замечал этого. Только под самый конец похватился. Что? Что такое? Я заказал междугородный разговор. Нас соединят. Я кивнул. Я объяснил, что дело очень важное. «Не знаю», — сказал я. «То есть как? Конечно же, это... Не знаю, что тут может поправить сенатор. Не знаю, что изменится, если мы с ним и поговорим. Я, ты, кто угодно». «Сенатор Гипс — человек влиятельный», — сказал Джо. «И он очень любит это доказывать». Некоторое время мы сидели, молча, и ждали звонка. Что скажет сенатор? Что он знает о нашей судьбе? А как быть, если никто за нас не вступится? Если никто не станет за нас драться? А вновь заговорил Джо. Ну, а что мы можем? Бежать и то нельзя. Никуда не денешься. Сиди и жди, пока в тебя трахнут. Очевидно удобная мишень. Когда в Мил или узнают, узнают из последних известий, как только это просочится, если просочится. Телевидение и радио мигом сообчат, а все милилицы прилипнут к приёмникам. Может кто-нибудь нажмёт на дэйвенпорт и заставит его прикусить язык. Я покачал головой. Утром он был зол как чёрт, так и накинулся на генерала А кто из них был прав? Да разве за такой короткий срок разберёшься, кто прав, а кто нет? Издавно люди воевали с вредными жучками, с ранчовой, со всеми возможными врагами урожая, со всякими сорняками. Воевали, как могли, истребляли, и уничтожали, как могли. Приходилось всегда быть настороже. Чуть зазеваюсь, и сорные травы тебя долеют, разрастутся в каждом углу, под заборами, среди живых изгородей, на пустырях. Они нигде не пропадут. В засуху гибнут злаки, чахнет кукуруза, а сорные травы упорные и выносливые, зная растут и зеленеют. И вот появляется новая вредоносная трава. Выходит из нового времени. Быть может, она способна не только заглушить, вытеснить пшеницу с кукурузой. Но и уничтожить человечество, если так остаётся одно, воевать с ней, бороться со всеми средствами, как с любым зловредным сорняком. Но если это не простой сорняк, а особенный, на редкость живучий, если он отлично изучил и людей, и растения, и эти познания, и способность приспосабливаться к любым условиям, помогают ему выжить, как бы ожесточенно не боролись с ним люди, если ничем другим не возьмешь, кроме высокой радиоактивности. Ведь именно так решена была задача, поставленная в той странной лаборатории в штате Миссисипи. И если задача решается так... Цветы могут сделать только один, самый простой вывод — избавиться от угрозы радиации, а попутно завоевать благодарность и любовь человечества. Допустим, все так и есть. Тогда прав Пентагон. Раздался звонок. Джо снял трубку, протянул мне. Язык не слушался, губы одеревенели. С трудом я выталкивал из себя... Жёсткие отрывочные слова. Алло, слушай, это сенатор? Да. Говорит Бредшоу Картер из Милла. Мил Мы сегодня утром разговаривали о барьере. Ну, конечно, я помню, мистер Картер. Чем могу быть вам полезен? Дошёл слух. Распространилось множество разных слухов, Картер. До меня тоже их доходит немало, что на Милл Мил сбросит бомбами. Сегодня утром генерал Биллингс сказал «Да», — не в меру спокойным тоном произнес сенатор. Я тоже это слышал и был весьма встревожен. Но никаких подтверждений не последовало. Это всего лишь слухи. Попробуйте стать на мое место, сенатор. Вам неприятно это слышать и только. А нас это кровно касается. Понимаю. сказал сенатор. Я так и слышал, как он мысленно спорит сам с собой. Скажите мне правду, настаивал я. Решается наша судьба. Да, да, сказал сенатор. Вы имеете право знать. Этого я не отрицаю. Так что же происходит? Достоверно известно только одному. Между атомными державами ведутся совещания на самом высоком уровне. Это условие пришельцев, знаете, для всех гром среди ясного неба. Разумеется, совещания эти совершенно секретные. И вы, конечно, понимаете, но ясно сказал я. Обещаю вам, да нет, не о том речь. Ещё до утра газеты наверняка что-нибудь пронюхают. Но мне всё это очень не нравится. Похоже, что там пытаются прийти к какому-то соглашению. Учитывая настроение широких масс, я весьма опасаюсь... Вот, пожалуйста, сенатор, только без политики. Прошу извинить, я не то имел в виду. Не стану от вас скрывать, я крайне обеспокоен. Я стараюсь собрать самые достоверные сведения. Значит, положение критическое. Если этот барьер сдвинется еще хотя бы на фут, или случится еще что-либо, непредвиденные. Не исключено, что мы предпримем какие-то шаги в одностороннем порядке. Военные всегда могут заявить, что они действуют в интересах всего человечества, спасали мир от вторжения чуждых сил. Они могут также заявить, что располагают сведениями, которых больше ни у кого нет. Могут объявить эти сведения совершенно секретными и откажутся их огласить. опубликуют какую-нибудь подходящую версию, а когда дело будет сделано, беспокойно подождут, пока пройдёт время и всё уляжется. Конечно, скандал будет страшный, но они это перенесут. А вы сами что думаете? Чья возьмёт? Понятия не имею, сказал сенатор. Мне не хватает фактов. Я не знаю, что думают в Пентагоне. Не знаю, какие факты есть у них. Не знаю. Пыта представитель генерального штаба сказали президенту: совершенно неизвестно, как поведут себя Англия, Россия и Франция. На минуту в трубке стало тихо и пусто. Потом сенатор спросил: "Не можете ли вы там в Миллеле со своей стороны что-либо предпринять?" "Можем обратиться с воззванием", сказал я. "Ко всем широко через газеты, по радио". Мне показалось, я вижу, как он качает головой. Это не поможет, сказал он. Ведь никому не известно, что происходит у вас за барьером. Может быть, вы попали под влияние пришельцев, и спасая себя, готовы погубить всё человечество. Конечно, газеты и радио ухватятся за ваше воззвание, поднимут шум, раздают сенсацию, но это ни в какой мере не повлияет на решения официальных кругов. Только взбудоражит людей. Повсюду в народе еще сильнее разгорятся страсти. А волнений сейчас и без того хватает. Нам нужно другое. Какие-то бесспорные факты и хоть капля здравого смысла. Он попросту боится, что мы спутаем все карты. Вот в чем суть. Хотят, чтобы все было шито-крыто. И притом нет достаточно веских доказательств продолжал сенатор. А вот Дэвенпорт думает что есть. Вы говорили с Дэвенпортом? Нет, не говорил, со спокойной совестью ответил я. Дэвенпорт в таких вещах не разбирается. Он учёный, привык к единению, а у меня стен своей лаборатории он теряется. А мне он понравился. По-моему, у него И голова и сердце на месте. Эх, зря я это сказал. Мало того, что сенатор напуган, теперь я его еще и смутил. «Я дам вам знать», — сказал он довольно холодно. «Как только сам что-либо узнаю, извещу вас или Джеральда. Я сделаю все, что в моих силах. Думаю, что вам не о чем тревожиться. Главное, старайтесь, чтобы барьер не сдвинулся с места. Главное, сохраняйте спокойствие». Больше вам ни о чём не надо заботиться. Ну ещё бы, сенатор, сказал я. Мне стало очень противно. Спасибо, что позвонили. Я буду поддерживать с вами связь. До свидания, сенатор. И я положил трубку. Жо смотрел на его просительно, я покачал головой. Ничего он не знает и говорить не хочет. Я так понимаю, ничего он и не может. Не в его власти нам помочь. По тротуару простучали шаги, и тут сейчас дверь распахнулась. Я обернулся. На пороге стоял Хигги Моррис. Надо же, чтоб в такую минуту нелегкая принесла именно его. Он поглядел мне в лицо, перевел глаза на Джо и снова на меня. — Что это с вами, ребята? Я в упор смотрел на него. Хоть бы он убрался отсюда. Да нет, не выйдет. Надо ему сказать, брат. Услышал я голос Джо. Валей, говори. Хигини шелохнулся. Он так и остался у двери и слушал. Джо рассказывает, а Хиги стоит, и сто cane, сто cane. Глаза стекленели. ни разу не пошевелился, не перебил ни словом. Наступило долгое молчание. Потом Хиги спросил: "Как ты считаешь, брат? Могут они учудить над нами такое?" "Могут. Они всё могут. Если барьер опять двинется с места, если ещё что-нибудь стреснётся". Тут его как пружиной подбросило. "Так какого чёрта мы тут торчим?" Надо скорее копать, копать. Ну да? Бомба уберёшь ещё. Рабочей силы у нас сколько угодно. В городе полно народу, и все слоняются без дела. Поставим всех на работу. В депо у вокзала есть экскаватор и всякий дорожный инструмент. Помиглу, распылена десятка полтора грузовиков. Я назначу комиссию, и мы Послушайте, ребята, да что это с вами? Иги. Ты просто не понял. Почти ласково сказал Джо. Это ведь какие-нибудь радиоактивные осадки выпадут. Бомбу влепят прямо у нас. Тут никакое убежище не спасёт. Такое, чтобы спасло, и за 100 лет не построить. Надо попробовать, доль был в своём рот. Нам не зарыться так глубоко и не построить так прочно, чтобы это убежище выдержало прямое попадание, сказал я. А если дожди удалось бы ведь нурун кислород Надо же что-то делать, заорал Хиги. Неужели просто сидеть сложа руки? Да чёрт, нас же все убьют. Да, брат, плохо твоё дело, сказал я. Слушай ты, начал Хиги. Хватит! перехнул Джо. Хватит вам. Может, вы и опротивили друг другу, но действовать надо всем вместе. Выпутаться можно. У нас же правда есть убежище. Я вытаращил глаза и тут же понял, куда он гнёт. Нет, закричал я. Так нельзя. Пока нельзя. Как что ты не понимаешь? Тогда мы загубим всякую надежду на переговоры. Нельзя, чтобы они узнали. Ставлю 10 против одного, что они уже знают, сказал Джо. Ничего не понимаю, взмолился Хиги. Какое у нас убежище? Откуда? Другой мир, объяснил Джо Эванс. Смежный мир. Социальный мир я побывал, Бред. Крайним случаем мы перейдем туда. Они о нас позаботятся. Они нас не выгонят. Будут выращивать для нас еду. Найдется распорядитель. Приглядит, чтобы мы не болели. И ты кое о чем забываешь, перебил я. Мы не знаем, как туда попасть. Было одно такое место в саду, но теперь там все переменилось. Цветов больше нет. Одни долларовые кустики. Пускай распорядители Смит нам покажут. Они-то уж наверняка знают дорогу. Их уже нету, сказал Хиги. Они ушли к себе. Больных никого не осталось, и тогда они сказали, что им пора, а если нам понадобится, они опять придут. Я их отвез к твоему дому, брат, и они живо отыскали дверили, как это там называется. Просто пошли в сад раз и исчезли. А ты найдёшь это место? спросил Джа. Да, пожалуй. Я примерно знаю, где это. Долбит надо будет, так найдём. Слух соображал Джо. Составим цепь, да поплотнее плечом к плечу и двинемся через сад. "Думаешь, это так просто?" сказал я. "Может, там не всегда открыто". "Как так? Если бы этот вход всё время был открыт, у нас бы за последние 10 лет куча народу без вести пропало", стал объяснять я. "Там и детишки играют, и взрослые ходят на примик, кому надо поскорее. Я всегда той дорогой хожу к доктору Фабиану, и не я один. Там многие топают жато вперёд". Кто-нибудь уж как пить дать проскочил бы в эту дверь, если бы она всегда была открыта. — Ну, ладно, так-так, давайте им позвоним, — предложил Хиги. — Возьмем один из этих телефонов. — Нет, — сказал я. — Просить у них помощи — это только на самый крайний случай. Ведь обратного пути, скорее всего, не будет. Мы отколемся от человечества, и конец. — Все лучше, чем помирать, — сказал Хиги. — Не надо кидаться, очертя голову, — продолжал я уговаривать их обоих. То есть люди сперва сами всё обдумают и сообразят. Может ещё ничего и не случится. Нельзя же просить у чужих убежища, пока мы не знаем точно, что другого выхода нет. Ещё есть надежда, что люди и цветы сумеют договориться. Я знаю, сейчас всё это выглядит довольно мрачно, но если останется малейшая возможность, человечеству никак нельзя отказываться от переговоров. Какие уж там переговоры, брат, сказал Джо. Я думаю, эти чужаки никогда всерьёз и не собирались с нами договариваться. А всё из-за твоего отца, вдруг заявил Хиги. Если бы не он, ничего бы этого не случилось. Я чуть был не вспылил, но сдержался. Всё равно случилось бы. Не в Миллиле, так где-нибудь ещё. Не сейчас, так немного погодя. В том-то и соль, обозлился Хиги. Уж случилось бы так не у нас в Миллиле, а где-нибудь в другом месте. Отвечать было нечего. То есть, конечно, я мог бы ответить. Но такого ответа Хигги Моррису не понять. «И вот что, Брэд Картер», — продолжал он, — «мой тебе добрый совет. Гляни в оба. Хайером так и рвется свернуть тебе шею. Думаешь, ты задал ему трепку? Так это к лучшему? Ха, совсем наоборот. И в Милдвиле хватает горячих голов, которые с ним заодно. Во всем, что у нас тут стряслось, виноваты вы». с отцом. Вот как они считают. Послушай, Хиги вступился Джо. Никто не имеет права, знаю, что не имеет, оборвал Хиги. Но так уж люди настроены. Я постараюсь их уплеть, блюсти закон и порядок, но ручаться теперь ни за что не могу. Он опять повернулся ко мне. Моли Бога, чтобы эта заваруха улеглась, да поскорее. А если не уляжется, заройся поглубже в какой-нибудь нарух и даже носу не высовывай. Слушай ты, Я кинулся к нему с кулаками, но Джо выскочил из-за стола, перехватил меня и оттолкнул. "Брось ты вы!" гневно крикнул он. "Мало у нас других забот, надо ещё вам сцепиться. Если слух про бомбу дойдёт до наших, я за твою шкуру гроша ломаного не дам", злобно сказал Хиги. "Без тебя тут не обошлось. Люди живы сметнут". Джо ухватил его и отшвырнул к стене. "Заткнись! Не то я сам заткну тебе глотку". Он помахал перед носом у Хиги кулаком, и Хиги заткнулся. «Ладно, Джо», — сказал я. «Закон и порядок ты восстановил. Все чинно, благородно, так что я тебе больше не нужен». Я пошел. «Постой, Брэд», — сказал Джо сквозь зубы. «Одну минуту». Но я вышел и хлопнул дверью. Уже совсем смеркалось. Улица опустела. Окна муниципалитета еще светились, но у входа не осталось ни души. Может, напрасно я ушел. Может, надо было остаться, хотя бы за тем, чтобы помочь Эвансу урезонить Хиги, как бы тот не наломал дров. Но нет, что толку. Если бы я и мог что-то присоветовать. А что советовать? В голове хоть шаром покати. Ко всему отнесутся с подозрением. Видно, теперь уже мне никакого доверия не будет. Айрам с Томом Престоном, конечно, целый день без роздыха внушали миловилцам. Дескать, во всем виноват Брэдшоу, Картер. И давайте с ним поквитаемся. Я свернул с главной улицы к дому. Все вокруг тихо и мирно. Набегает летний ветерок. Покачиваются подвешенные на длинных кронштейнах уличные фонари, и от этого на перекрестках и на газонах вздрагивают косые тени. В комнатах жарко и душно. Окна всюду распахнуты настежь, мягко светятся огни, урывками доносятся бормотания телевизора или радиоприемника. Ишь да гладь. но под ней таится страх, ненависть, животный ужас. Довольно одного слова, неосторожного шага. И все это вырвется наружу, и начнется всеобщее буйное помешательство. Жгучая обида и негодование мучат всех. Почему мы? Только мы одни заперты в загоне, точно бессловесная скотина. когда все на свете свободны и живут, как хотят, возмутительно. Несправедливо, бесконечно несправедливо. Почему загнали, заперли, обездолили никого-то другого, а нас? Пожалуй, еще и тревожно. Неприятно ощущать, что все на нас глазеют. Только о нас и говорят, будто мы не люди вовсе, а какие-то чудища, уроды. ещё, пожалуй, всех точит стыд и страх. А вдруг весь мир вообразит, что мы сами по вине в своей беде, что это плоды одерчания и вырождения, или кара за какие-то грехи. Не диво, если влипнув в такую историю, люди жадно ухватятся за любое объяснение, лишь бы восстановить своё доброе имя, вновь подняться не только в собственных глазах, но и в глазах всего человечества. и в глазах пришельцев. Не диво, если они поверят чему угодно, и хорошему, и плохому, любым слухам и сплетням, самые несусветные нелепицы, лишь бы всё окрасилось в ясные и определённые цвета. Вот чёрное, вот белое. Или в душе каждый знает: всё всплошь серо. Ведь там, где есть белое и чёрное, там найдёшь желанную простоту, когда всё легче понять. и совсем удобнее примириться. И нельзя их в этом винить. Они не готовы были к тому, что случилось. Оно им не по плечу. Долгие-долгие годы они существовали, скромно и неприметно, в тихой заводе, вдалеке от широкого русла, где неслась и бурлила жизнь большого мира. Крохотная событица милвилдского жития бытия, непомерно разрастались в их глазах, становились историческими вехами. Кто же не помнит, как сумасбродный мальчишка, младший из Джонсонов, врезался на ветхом семейном фордике в дерево на улице Вязов? Или тот день, когда вызвали пожарную команду, чтобы снять кошку мамыша Джонс с крыши вегетарианской церкви. Никто и по сей день не понимает, как у гараж дела кошка-то до забраться. Или случай, когда дядешка Эндрюс С удочкой в руках заснул на берегу реки и бултых в воду. Спасибо, мимо проходил Лен Стриттер и вытащил его. Тут уж солнце старика слетел. Он так наглотался воды, что на село дышался. И пошли рассуждения. А что понадобилось там Лену Стриттеру? С чего это его понесло на реку? Из таких крупиц и складывалась жизнь со всеми ее треволнениями. И вот перед этими Это стало нечто большое, значительное, и они не в силах его постичь. То, что произошло, пока ещё слишком огромно и непостижимо не только для них, но и для всего человечества. Всё слишком сложно. Тут не отделаешься праздным любопытством, недоумением зеваки перед кошкой, бухвейсь как забравшийся на верхатуру. Вот почему им тягостно, неспокойно. А в них разгорается досада и злость. Кого глядив вспыхнет, прорвется открытой враждебностью. А тогда недалеко и до насилия. Был бы повод для насилия. Было бы на кого наброситься. Что ж, если придет минута, когда их ярость вырвется наружу, мишень готова. Об этом позаботились Хайром Мартин и Том Престон. и уже недалеко. Я поравнялся с обители нашего банкира Дэниэла Виллуби. Это такая огромная, скучная, махинная из кирпича. С первого взгляда всякий догадается, что в таком доме может жить только тип вроде Дэниэла Виллуби. Напротив, на углу, дом старика Перкинса. С неделю назад сюда въехали новые жильцы. Это один из немногих домов у нас в Миллери. которые сдаются в наем. Обитатели его меняются чуть не каждый год. Никто даже не дает себе труда с ними знакомиться. Охота время тратить. А дальше, в конце улицы, живет доктор Фабиан. Еще несколько минут, и я буду у себя в доме. С продырявленной насквозь крышей. В пустых гулких комнатах. Наедине с вопросом, на который нет ответа. а за оградой будут меня подстерегать подозрительность и ненависть всего Милвила. На той стороне улицы хлопнула дверь. Кто-то, громко топая, бежал по веранде, и тотчас раздался крик. — Оли! Нас хотят бомбить! Сказали по телевизору! Из темноты приподнялась большая сутулая тень. Кто-то лежал на траве или на низко у самой земли расставленном шезлонге, и я не видал его, пока он не вскинулся на крик. В горле у него булькало, он силился что-то сказать и не мог. «Экстренное сообщение!» — кричал тот с веранды. «Сейчас передают! По телевизору!» Второй из шезлонга вскочил и кинулся в дом. Я тоже кинулся бежать. Домой, во весь дух. Не думая, не рассуждая, ноги сами несли меня. Я-то думал, у меня еще есть немного времени. А времени нет. Не ждал я, что слух разнесется так быстро». Потому что это сообщение наверняка только ещё слух. Предполагается, что могут бомбить. Говорят, что в самом крайнем случае на Мигель может быть сбросят бомбу. Но для нас-то разницы нет. Мильвилцам всё едино. Они не станут разбирать, где слухи, а где факты. Только этого и не хватало, чтобы ненависть сорвалась с цепи и всё обрушится на меня. Да, пожалуй, на Джеррольда Шейервуда. Будь сейчас милый лишь Калик, досталось бы и ему. Улица осталась позади. Обежав в дом доктора Фабиана, я помчался под гору к сырой низине, где росли долларовые кустики. И уже на полпути спохватился. Ах, Айрам. Днем он сторожил эти кусты, вдруг он и сейчас там. С разгона я на силу остановился, пригнулся к самой земле. Наскара кинул взглядом склон холма и низи, но потом снова, уже медленно, стал всматриваться в каждую тень. подстерегая малейшие движения, которые выдали бы засаду. Вдалике послышались крики, наверху кто-то бежал, ромхали по тротуару тяжёлые башмаки, хлопнула дверь, где-то за несколько кварталов взревел мотор и рвануло с места машина. Из открытого окна слабо донёсся взволнованный голос комментатора последних новостей, но слов я не разобрал. Хайра мне нигде не было видно. Я выпрямился и медленно стал спускаться дальше. Вот и сад. и на прямик. Впереди уже темнеют старые теплицы и знакомый вяз на углу, тот самый, что поднялся из давнего томикова побега. Я дошёл до теплиц, остановился на минуту, проверить напоследок не крадётся ли за мной Хайром, и двинулся было дальше. Но тут я услышал голос. Он позвал меня. Я оцепенел. Оцепенел. Прирос к земле. Но ведь я не слышал ни звука. Брэд Шоу Картер. Вновь позвал беззвучный голос. И аромат лиловости. Может быть, даже не аромат. Скорее, ощущение. Воздух полон им. И вдруг резко, отчетливо вспоминается. Так было там, у шалаша Таппера Тайлера, когда нечто... Ждала на склоне холма и потом проводила меня домой, на землю. «Я слышу», — отозвался я. «Где ты?» Вяз у теплиц, словно бы качнулся. Хотя ветерок чуть дышал, где ему было качнуть такое дерево? «Я здесь», — сказал Вяз. «Я здесь давно, долгие годы. Я всегда ждал этой минуты. Ждал, когда смогу с тобой заговорить. Ты знаешь? спросил я. Глупо спрашивать, конечно же он знает. И о бомбе, и обо всём. Мы знаем, сказал Вяз. Но отчаянию нет места. Нет места. Растеянно переспросил я: "Если мы потерпим неудачу на этот раз, мы попробуем снова. Возможно, в другом мире. Или, может быть, придётся подождать, чтобы ради как это называется? Радиации. Вот как это называется", подсказал я. "Подождать?" чтобы радиация рассеялась. На это уйдут годы. У нас есть годы, был ответ. У нас есть время. Сколько угодно. Нам нет конца и времени нет конца. А для нас время кончается, сказал я. меня захлестнула горькая жалость ко всем людям на свете и сильнее всего к самому себе и для меня наступает конец да мы знаем сказала леливость мы очень о вас сожалеем вот когда пора просить помощи пора объяснить, что мы попали в беду не по своей воле И не по своей вине. Пусть нас выручают те, кто нас до этого довел. Так я и хотел сказать. Но слова не шли с языка. Не мог я признаться этому чужому, неведомому в нашей совершенной беспомощности. Наверное, это просто гордость и упрямство. Но лишь когда я попытался заговорить и убедился, что язык не слушается, лишь тогда я открыл в себе эту гордость, ибо прямоство. Мы очень о вас сожалеем, сказал Вяз. Ну, сожалеть можно по-разному. Что это? Подлинная искренняя скорбь или так только мимолётное исчувство долга жалость того, кто бессмертен к бренной дрожащей твари в её смертный час? От меня останется кость и тлен. а потом не станет ни костей, ни тлена, лишь забвение и прах. А цветы будут жить и жить во веки веков. Так вот нам, кто обратится в тлен и прах, куда важнее обладать этой упрямой гордостью, чем другим сильным и уверенным. Она единственное, что у нас есть, и только она одна нам опора. Лиловость. А что ж такое лиловость? Не просто цвет, нечто большее. Быть может, дыхание бессмертия, дух невообразимого равнодушия. Бессмертный не может себе позволить о ком-то тревожиться, кому-то привязаться. Ибо все приходящие, все живут лишь краткий миг, а бессмертный идет своей дорогой, В будущее без конца, без предела. Там встретятся новые твари, новые мимолетные жизни. И о них тоже не стоит тревожиться. А ведь это одиночество, вдруг понял я. Безмерное, неизбывное одиночество. Людям никогда не придется изведать такое. Безнадежное одиночество. Ледяной неумолимый холод. Во мне вдруг шевельнулась жалость. Как-то странно жалеть дерево. Но нет, не дерево мне жаль, И не телеловые цветы, А неведомое нечто, Которое провожало меня из чужого мира, Которое и сейчас здесь, со мной. Жаль живую мыслящую материю, Такую же, из какой созданный я. «Я тоже сожалею о тебе», — сказал я, еще не досказав, опомнился. Оно не поймет моей жалости. Как не поняла бы ее гордости, если бы узнала о ней. Из-за поворота улицы, идущей по бровке холма, на бешеной скорости вылетела машина. Яркий свет фар хлестнул по теплицам и отпрянул льду. но фары погасли, еще не настигнув меня. Во тьме кто-то позвал меня по имени. Чуть слышно и, кажется, пугливо. Из-за угла, не замедляя скорости, вывернулась еще машина. Ее занесло на повороте. Взвизгнули шины. Первый автомобиль круто затормозил и, содрогнувшись, замер возле моего дома. «Брэд!» Снова чуть слышно. Пугливо позвали из темноты. «Где ты, Брэд?» «Нэнси?» «Я здесь, Нэнси!» Что-то случилось. Что-то очень скверное. Голос у нее точно натянутая до отказа струна. Точно пробивается он сквозь густой туман, охватившего ее ужаса. Что-то неладно. Иначе не мчались бы так неистово к моему дому эти машины. «Мне послышалось, ты с кем-то разговариваешь», — сказала Нэнси. «Но тебе нигде не было видно. Я и в комнатах искала. И... Из-за дома выбежал человек. Черный силуэт на миг... чётко обрисовался в свете уличного фонаря. Там за домом были ещё люди. Слышался топот бегущих, злобные бормотания. "Бред", опять сказала Нэнси. "Тише, предупрезёрк я, что-то не ладно". Наконец-то я её увидел. Спотыкаясь в темноте, она шла ко мне. Возле дома кто-то заорал: "Эй, Картер! Мы же знаем, ты у себя. Выходи, не то мы сами тебя вытащим". Я бегом кинулся к Нэнси и обнял ее. Она вся дрожала. «Там целая орава», — сказала она. «Ай, Ром со своей шатей!» — сказал я сквозь зубы. Зазвенело разбитое стекло. В ночное небо взметнулся длинный язык огня. «Ага, черт подери!» — злорадно крикнул кто-то. «Может, теперь ты вылезешь?» «Беги», — велел я Нэнси, — «наверх. Спрячься за деревьями. Я от шкалика». Зашептала она: "Я его видела. Он послал меня за тобой". В доме вдруг разгорелось яркое пламя. Окна столовой вспыхнули, как глаза разъярённого зверя. Вот среди тех пожара бессмысленно, неистово приплясывали и вопили чёрные фигуры. Нэнси повернулась и побежала. Я кинулся за ней. И тут позади, перекрывая разноголосицу горланящей толпы, рявкнул оглушительный бас: "Вот он, в саду!" Что-то дало мне подножку. Я споткнулся и с разбегу ухнул в долларовые кусты. Колючие ветки царапали лицо, цеплялись за одежду. С трудом я поднялся на ноги, огляделся. Из отверстия в крыше, пробитого машиной времени, взбесившимся фонтаном плещет пламя. Всё стихло. Только рычит огонь, пожирая дом изнутри, вгрызаясь в балки и стены. А люди молча бегут вниз, в сад. Доносится гулкий топот, тяжёлое прерывистое дыхание. Наклоняюсь, шарю по земле. Вот она, то, обо что я споткнулся. Обломок деревянного бруса длиной футов 4, чуть подгнивший по краям, но ещё крепкий. Дубинка. И на том конец. На пока меня прикончат, один из них тоже распрощается с жизнью. А может быть и двое. Беги! — крикнул я Нэнси. Она где-то там, хоть ее и не видно. Осталось одно. Еще только одно я должен сделать. Разбить этой дубиной башку Хайраму Мартину, пока меня не захлестнула толпа. Вот они уже сбежали с холма, несутся по ровному месту через сад. Впереди Хайрам. Стою и жду с дубиной наготове. А Хайрам все ближе. На темном лице... Точно белый шрам, блестят оскаленные зубы. Надо метить между глаз. Раскалю ему башку пополам, а потом стукну еще кого-нибудь. Если успею. Пожар разгорелся в полную силу. Ведь где его старое, сухое? Даже и сюда пышет жаром. А эти уже совсем близко. Я крепче сжал дубинку. Занес повыше. Жду. А вдруг... В нескольких шагах от меня они сбились, затоптались на месте, одни попятились, другие застыли, рты разинуты, глаза вытаращены, и в них изымление, ужас, уставились не на меня, а на что-то позади меня. И вот шарахнулись, бегут со всех ног обратно вниз, еще громче, чем рев огня, их отчаянный вой, словно мчится и ревет перепуганное насмерть стадо, гонимое степным пожаром. как пузжаленный, оборачиваясь, а это те из чужого мира. Черные тела поблескивают в дрожащих от святых пожарах. Серебристые перья хохлатых голов чуть колышутся на ветру. Они подходят ближе и щебечут, щебечут на своем непонятном певучем языке. Не терпится им, черт возьми. Слишком поторопились. лечь бы не упустить хоть единую пет смертную дрожь объятого ужасом квачка нашей земли не только сегодня снова и снова вечерами они станут сюда приходить станут возвращать послушное им время к этой роковой минуте нашлось ещё одно место где можно стоять и ждать пока начнётся зрелище есть ещё один Призрачный дом, зияющий провалами окон, через которые можно заглянуть в безумие и ужас иного мира. Они приближаются, а я стою и жду, сжимая дубину. И вдруг опять дыхание ле lovости и знакомый, неслышный голос. Назад. Беззвучно говорит голос. Назад. Вы пришли слишком рано. Этот мир не открыт. Издали кто-то зовет, но ничего не различить. В грохоте и треске пожара, в звонком, взволнованном певучем щебете этих беззаботных вампиров, проскользнувших к нам из лиловой стороны Таппера Тайлера. «Идите назад», — повторил Вяз. Неслышные слова хлестнули. как взмах бича, и они ушли, исчезли, растворились в непостижимой тьме, во мраке более густом и черным, чем сама ночь, я с которой разговаривает. А сколько еще есть говорящих деревьев? Много ли здесь осталось от милыла? Сколько уже принадлежит? другому, лелевому миру. Я поднимаю голову, смотрю на вершины деревьев стеною окружающих сад. Призрачные тени в тёмном небе. Они трепещут под доновением странного ветра, что веет неведомо откуда. Трепещут на ветру. А ведь, может, тоже говорят о чём-то. Кто они? Прежние земные деревья, бессловесные и неразумные, или совсем иные деревья, порождение иной земли. Никогда мы этого не узнаем. А может, это и не важно, ведь с самого начала нам не на что было надеяться. Мы еще не вышли на ринг, а нас уже положили на обе лопатки. Все потеряно для нас давным-давно. тот далекий день, когда мой отец принёс домой охапку лиловых цветов. Опять издалека кто-то кричит, зовёт меня по имени. Бросаю своё оружие, иду через сад. К кому я понадоблюсь? Это не Нэнси, но голос знакомый. А вот и Нэнси, сбегает с холма. Скорее, Бред. Где ты была? Что ещё случилось? Там Шкалик Гранд. Я ведь говорил, тебя ищет Шкалик. Он ждёт у барьера. Он Как-то проскользнул мимо часовых. Ему непременно надо с тобой повидаться. Так ведь, Шкалик, он здесь и требует тебя. Говорит, больше никто не годится. Она повернулась и почти побежала наверх. Я тяжело поплелся за нею. Через двор доктора Фабиона, потом через улицу, а там еще один двор и, ну, конечно, здесь прямо перед нами проходит барьер. По ту сторону с земли поднимается коренастый гном, Это ты, пеньок, слыши я. Сажусь на корточки перед самым барьером и во все глаза смотрю на шкалика. Ну да, я. А ты как же? Об этом позже, некогда. Часовые знают, что я пролез сквозь оцепление. Меня ищут. Чего ты хочешь? Не я, все. И ты. Всем это нужно. Вы здорово влипли. Все здорово влипли. Я про то и говорю, одному балвану в Пентагоне приспичило сбросить бомбу. Я, когда сюда пробирался, слышал в какой-то машине радио трепало всякую чушь. Краем уха кое-что поймал. Так, говорю я. Стало бы человечеству крышка. Нет ни не крышка, сердито возражает шкалик. Есть выход. Если только в Вашингтоне поймут, если, если ты знаешь выход, чего ж ты тратил время, искал меня? Сказал бы там, кому? Да разве мне поверят? Кто и такой? Дрянь, забулдыга и пьяница, да чьи из больницы сбежал. Ладно. — говорю я. — Ладно. — А вот ты им растолкуешь. Ты вроде как посол, что ли. — Доверенное лицо. Тебя кто-нибудь да выслушает. Свяжись там с кем-нибудь, и тебя послушают. — Если есть что слушать. — Есть что слушать, — говорит Шкалик. — У нас есть кое-что такое, чего тем чужакам не хватает. И только мы одни можем им это дать. — Дать, — кричу я. — Все, что им надо, они у нас и так отберут. — Нет, — не надо. Это они так сами взять не могут, возражает Шкалик. Я качаю головой. Что-то слишком просто в тебя получается. Ведь они уже подцепили нас на крючок. Люди только того и хотят, чтобы не к нам пришли. Да если бы и не хотели, они всё равно придут. Они угодили в наше самое уязвимое место. У Цветав тоже есть уязвимое место, говорит Шкалик. Не смеши меня. Ты просто обалдел и уже не соображаешь. Какой ты догадливый чёрт подери. «Еще бы не обалдеть! Весь мир летит в тар-тарары!» Над миловым нависла ядерная смерть. Уже и так все с ума посходили. А теперь Хайром расскажет о том, что видел меня в саду, и народ окончательно взбесится. Хайром и его шайка дотла сожгли мой дом. Я остался без крова. Да и все человечество осталось без крова. Вся земля перестала быть для нас родным домом. Отныне она всего лишь еще одно звено в длинной... Бескончаемые цепи миров подвластных иной форме жизни. И это чужая жизнь. И где мне одалять эти цветы? Очень древняя раса, объясняет Скалик. Да же я не знаю, какая древняя. Может им миллиард лет, а может и 2 миллиарда, неизвестно. Сколько миров они прошли, сколько всяких народов видели, не просто живых, а разумных, и со всеми они поладили, со всеми сработали, и действуют заодно. Но ни разу ни одно племя их не полюбило. Никто не выращивал их у себя в саду. Никто и не думал их холить и нежить только за то, что они красивые. — Да ты спятил, — ору я. — В конец рехнулся. — Брэд, — задохнувшись от волнения, говорит Нэнси. — А может быть, он прав? Ведь только за последние две тысячи лет или около того люди научились чувствовать красоту. Увидели прекрасное в природе. Пещерному человеку и в голову не приходило, что цветок — это красиво. «Верно!» — кивает Шкалик. «Больше ни одно живое существо, ни одно племя не додумалось до такого понятия — красота. Только у нас на земле человек возьмет, выкопает где-то в лесу несколько цветочков и притащит к себе домой и ходит за ними, как за малыми детьми, ради их некрасоты. А до той минуты цветы и сами не знали, что они красивые. Прежде их никто не любил и никто о них не заботился». Это вроде как женщина, и мила и хороша, а только покуда ей кто-нибудь не сказал, мол, какая ж ты красавица. Ей и не в домёк, или как сирота, всё скитался по чужим, а потом вдруг нашёл родной дом. Как просто. Не может этого быть. Никогда ничто в нашем свете не бывает так просто. И однако, если вдуматься об этом, есть смысл. Кажется, только в этом сейчас и можно найти какой-то смысл. «Цветы поставили нам условия», — говорит Шкалик. «Давайте и мы выставим условия. Я сказать, милости просим к нам, а за это столько-то из вас, какой-нибудь там процент, обязаны оставаться просто цветами. Чтобы люди у нас на земле могли их разводить у себя в саду и ухаживать за ними, и любоваться ими. Вот такими, как они есть», — подхватывает Нэнси. Шкалик тихонько усмехается. «У меня уж это все думано-передумано». Эту статью договора я и сам мог бы написать. Неужели это и есть выход? Неужели получится? Конечно, получится. Стать любимцами другого народа, ощутить его заботу и нежность. Да ведь это привяжет к нам пришельцев узами столь же прочными, как нас к ним, благодарность за то, что с войной покончено навсегда. Это будут узы несколько иные, Но столь же прочные, как те, что соединяют человека и собаку. А нам только того и надо. Теперь у нас будет вдоволь времени, и мы научимся жить и работать дружно. Нам не зачем будет бояться цветов. Ведь это нас они искали, сами того не зная, не понимая чего ищут, даже не подозревая, что существует на свете то, чем мы можем их одарить. то нечто новое, говорю я. Верно, новое, соглашается Шкалик. Да, это ново, непривычно. Так же новое и непривычно для цветов, как и для нас их власть над временем. Ну как, берёшься, говорит Шкалик. Не забудь, за мной гонится солдатня. Они знают, что я проскочил между постами, скоро они меня учуют. Только сегодня утром представитель госдепартамента и сенатор толковали ан длительных переговорах лишь бы можно было начать переговоры а генерал признавал один язык язык силы меж тем ключ ко всему надо было искать в том что есть у нас самого мягкого человечного в нашей любви к прекрасному я отыскал этот ключ не какой ни сенатор и не генерал а ничем не примечательный житель заштатного городишка семи презрираемый нищий из оболдега навези жеви своих солдат пускай тащат сюда телефон говориешь Калигу мне не досылки его разыскивать первым делом надо добраться до сенатора гипса а он поговорит с президентом потом поймаю хиги мориса объясню что к чему и он успокоит милцев на это короткая минута моя Я навсегда её запомню. Рядом Нэнси, напротив за барьером. Старый нечестивец, верный друг. Я упиваюсь величием этого краткого мига. Ибо сейчас вся мощь истинной человечности, да, человечности, а не власти и положения в обществе, пробуждается и прозревает грядущее. Тот Завтрашний день, когда неисчислимые и не схожие племена все вместе устремятся к несказанно славному и прекрасному будущему.